Я написал Александру Вольфу письмо на адрес лондонского издательства, выпустившего его книгу. Я излагал те факты, которые ему были неизвестны, и просил его ответить, где и когда мы могли бы встретиться, если, конечно, это свидание интересует его так же, как и меня. Прошел месяц. Ответа не было. Возможно, он бросил мое письмо в корзину, не читая, предполагая, что это послано какой-нибудь поклонницей его таланта, Это казалось вероятно, потому что, несмотря на несомненное искусство, с которым была написана книга, в ней была, я думаю, особенная привлекательность и для женщин. Но так ли иначе, ответа я не получил. Ровно через 2 недели после этого мне представилась неожиданная возможность поехать в Лондон для небольшого репортажа. Я пробыл там три дня и улучшил время, чтобы зайти в издательство, напечатавшее книгу Александра Вольфа. Меня принял директор. Это был полный человек лет 50, представлявший из себя по типу нечто среднее между банкиром и профессором. Я изложил ему причину моего визита и рассказал в нескольких словах, как я прочел приключения в степи и почему этот рассказ меня заинтересовал. Мне хотелось узнать, получил ли мистер Вольф моё письмо. Мистеру Вольфу сейчас нет в Лондоне, сказал директор. И мы, к сожалению, лишены в данный момент возможности с ним сноситься. Это становится похожим на детективный роман, сказал я, не без некоторой досады. Я не буду злоупотреблять вашим временем и пожелаю вам всего хорошего. Могу ли я рассчитывать на то, что когда ваш контакт с мистером Вольфом возобновится, Вы напомните ему о моём письме. Вы можете быть совершенно спокойны, поспешно ответил он. Но я бы хотел прибавить одну существенную вещь. Должен вам сказать, что мистер Вольф не может быть тем человеком, которого вы имеете в виду. До сих пор я был почти уверен в противоположном. Нет, нет, сказал он. Насколько я понимаю, это должен быть ваш соотечественник, вероятнее всего. Ну, в таком случае это совершенно исключено. Мистер Вольф англичанин, я знаю его много лет и могу за это поручиться. К тому же он никогда не покидал Англии больше, чем на две или 3 недели, которые он проводил чаще всего во Франции или в Италии. Дальше он не ездил. Я знаю это наверно. Значит, всё это недоразумение, хотя меня это удивляет, сказал я. Что же касается рассказа «Приключения в степи», то он вымышлен с первой до последней строки. В конце концов, это не невозможно. Директор поднялся с кресла и вдруг сказал, особенно понизив голос, «Конечно, «Приключения в степи» вымышлено, но если бы это была правда, то я не могу вам не сказать, что вы поступили с непростительной... Небрежностью Вы должны были целиться Лучше Я с удивлением смотрел на него Это бы избавило От ненужных осложнений И мистера Вольфа И некоторых других лиц И он улыбнулся Натянутой улыбкой Которая показалась мне Абсолютно неуместной Правда, вы были слишком молоды, и обстоятельства извиняют неточность вашего прицела. И потом все это, конечно, со стороны мистера Вольфа, только работа воображения. Так, случайно совпавшая с вашей действительностью. Желаю вам всего хорошего. Если у меня будут новости, я вам их сообщу. Разрешите мне прибавить еще одно. Я значительно старше вас, и мне кажется, что я имею на это некоторое право. Уверяю вас, что знакомство с мистером Вольфом, если бы оно произошло, не принесло бы вам ничего, кроме разочарования, и не имело бы того интереса, который вы ему напрасно придаёте. Этот разговор не мог не произвести на меня чрезвычайно странного впечатления. Из него было ясно, что у директора издательства были какие-то личные счеты с Вольфом и настоящие или воображаемые причины его ненавидеть. То, что он почти упрекнул меня в недостаточно точном выстреле, звучало в устах этого полного и мирного человека по меньшей мере неожиданно. Книга была выпущена 2 года тому назад. Не надо полагать, что события, заставившие директора изменить своё отношение к Вольфу, произошли именно в этот промежуток времени. Но всё это, конечно, не давало никакого представления об авторе сборника Я приду завтра. Единственное, что я узнал, это было отрицательное мнение о нём директора издательства. Кдобаок явно пристрастные. Я еще раз внимательно прочел книгу. Мое впечатление не изменилось. Тот же стремительный и гибкий ритм рассказа, та же удачность определений, тоже безошибочные, казалось, раз и навсегда найденные соединения сюжетного материала с очень короткими и выразительными авторскими комментариями. Я не мог бы сказать, что я примирился с невозможностью узнать о Вулф, и то, что меня интересовало, но я просто не видел, как это сделать. С времени моего странного лондонского разговора прошёл уже целый месяц, и я почти не сомневался, что рассчитывать на ответ Вулфу не следует, может быть, вообще никогда и во всяком случае в ближайшем будущем. И я почти перестал думать об этом. Я жил в те времена совершенно один. В числе ресторанов, где я обедал или завтракал, их было четыре в разных частях города, был небольшой русский ресторан, самый близкий от моего дома, в котором я бывал несколько раз в неделю. Я пришел туда в сочельник приблизительно в 10 часов вечера. Все столики были заняты, оставалось одно свободное место в самом далеком углу. Гдеёнок сидел празднично одетый пожилой мужчина, которого я хорошо знал по виду, так как он был постоянным посетителем этого ресторана. Он всегда являлся с разными дамами, трудно определяемого в нескольких словах типа, но для жизни которых был чаще всего характерен какой-то перерыв в их деятельности. Если это была артистка, то бывшая артистка, если певица, то у неё Недавно испортился голос, если просто кёльнерша, то вышедшая замуж некоторое время тому назад. У него была репутация Дон Жуана, и я думаю, что среди этого круга женщин он, наверное, действительно пользовался успехом. Поэтому меня особенно удивило, что в такой день он был один. Но так или иначе, мне предложили место за его столиком, и я сел против него, поздоровавшись с ним за руку, чего раньше мне не приходилось делать. Он был несколько мрачен, глаза его начинали мутнеть. После того, как я сел, он выпил почти подряд три рюмки водки и внезапно повеселел. Кругом громко разговаривали люди, ресторанный гармофон играл одну пластинку за другой. На улице идет дождь, и сердце не по себе. Он внимательно слушал, наклонив голову на бок. Когда пластинка дошла до слов «Пусть будет ветер, пусть дождь, только люби меня», он даже прослезился. Только тогда я заметил, что он уже очень пьян. «Этот романс», – произнес он неожиданно, громко обращаясь ко мне, «вызывает у меня некоторые воспоминания». Я заметил, что на диванчике рядом с ним лежала завернутая в бумагу книга, которую он несколько раз перекладывал с места на место, явно заботясь о том, чтобы ее не помять. Я думаю, что у вас вообще довольно много воспоминаний. Почему вам так кажется? Вид у вас такой, по-моему? Он засмеялся и подтвердил, что действительно воспоминаний у него довольно много. Он находился в припадке откровенности и необходимости поговорить особенных характерным для выпивших людей его размашистого типа. Он начал мне рассказывать свои любовные приключения, во многих случаях явно фантазируя. Меня однако приятно удивило, что ни об одной из своих многочисленных жертв он не отзывался дурно. Во всех его воспоминаниях было нечто вроде смеси разгула с нежностью. И я понял, почему этот человек мог действительно иметь успех у многих женщин. Несмотря на внимание, с которым я следил за его рассказом, я не мог точно запомнить нестройную последовательность женских имён, которую он приводил. Потом он вздохнул, прервался в себя и сказал: "Но лучше за всю жизнь не было, чем моя цыганочка Марина". Он вообще часто употреблял уменьшительные слова, говоря о женщинах: цыганочка, девочка, блондиночка, черненькая, быстренькая. Он долго описывал мне Марину, которая, по его словам, обладала всеми решительными достоинствами, что само по себе было довольно редко. Но удивительнее всего мне казалось, что она ездила вверхом лучше любого жокея и без промаха стреляла из ружья. «Как же вы решили с ней расстаться?» – спросил я. «Это не я решил, милый друг», – сказал он. «Ушла от меня смугляночка». Мне недалеко ушла к соседу. Вот он показал мне завёрнутую книгу к нему и ушла ко второй этой книге. Ах, к кому же другому можно посмотреть? Пожалуйста. Я развернул бумагу, и мне сразу бросилось в глаза знакомое сочетание букв. All Come Tomorrow by Alexander Woolf. Я приду завтра. Александра Волфа. Это было в такой же степени неожиданно, как удивительно. Вы уверены, что приказчик в магазине не ошибся? Не ведал вам что-то другое? спросил я. Помилуйте, сказал он. Какая же тут может быть ошибка? Я по-английски не читаю, но уж в этом будьте уверены, не ошибусь. Я знаю эту книгу, но мне недавно сказали, что её автор англичанин. Он опять засмеялся. Саша Вольф англичанин? Тогда почему, чёрт возьми, не японец? Вы говорите Саша Вольф? Саша Вольф? Александр Андреевич, если хотите. Такой же англичанин, как и мы с вами. Вы хорошо его знаете? Ещё бы не знать. Вы давно его видели в последний раз? В прошлом году. Сказал он, наливая себе водки. "Ваше здоровье". В прошлом году. В это же время приблизительно как закатились мы тогда на Монмартр, так там двое суток и оставались. Я уж и не помню, что было и как я домой попал. Это каждый раз, когда он в Париж попадает, я знаете, сам не прочь выпить и как бы это сказать, призбиться. Ну уж он слишком Я ему говорю, э, «Саша, побойся Бога!» А он отвечает всегда одинаково, «Жизнь, говорит, у нас только одна, и та очень скверная, да какого же чёрта!» Что вы на это скажете? Приходится соглашаться. Он был уже совсем пьян, его язык начинал заплетаться. Он, значит, живёт не в Париже? Нет, он всё больше в Англии. Хотя его повсюду носят. Я ему говорю: "А чего дьявол по-русски не пишешь? Мы бы почитали". Говорит: "Нет смысла, по-английски выгоднее, платят получше". А что же было с Мариной? Время у вас есть? Сколько хотите? тогда он ещё рассказывал во всех подробностях о Марине, об Александре Вольфе, о том, когда и как всё это происходило. Это был беспорядочный и довольно цветистый рассказ, который изредка прерывался тем, что он пил, то за здоровье Вольфа, то за здоровье Марины. Он говорил много и долго, и хотя это было лишено хронологической последовательности, я мог составить себе более или менее отчётливое представление обо всём. Александр Вольф был моложе этого человека. Его звали Владимир Петрович Вознесенский, он был духовного происхождения на 5 или 6 лет. Он был из Москвы или из других мест, но во всяком случае из Северо-России. В Вознесенский познакомился с ним в конном отряде товарища офицера, левого революционера с уклоном к анархизму. Отряд этот вёл партизанскую войну на юге России против кого спросил я вообще против всяких войск, которые пытались захватить незаконную власть, сказал Вознесенский с неожиданной твёрдостью. Насколько я понял, никакой определённой политической цели товарищ офицеров не преследовал. Это был один из тех авантюристов, которых знает история каждой революции и каждой гражданской войны численность его отряда то увеличивалась, то уменьшалась в зависимости от обстоятельств, времени года и других нередко случайных причин. Но основная его группа всегда была одной и той же, и Александр Больф был ближайшим сотрудником офицера. Он отличался, по словам Вознесенского, неизменной храбростью, неутомимостью, способностью очень много пить и был, конечно, хорошим товарищем. В отряде офицером он провёл больше года. За это время им пришлось жить в самых разных условиях: в крестьянских избах и в помещичьих домах, в поле и в лесу. Иногда не голодали по несколько дней, иногда непомерно объедались, страдали от холода зимой и от жары летом. Словом, это было то, что известно по опыту почти всякому участнику сколько-нибудь длительной войны. Вольф был чрезвычайно аккуратен и чистоплотен, успевал бриться каждый день, умел играть на рояле, мог пить чистый спирт, очень любил женщин и никогда не играл в карты. Он знал по-немецки. Это выяснилось однажды, когда в Изнесенске и он попали к немецким колонистам и старуха, хозяйка фермы, не говорившая по-русски собиралась послать свою дочь в ближайший город, чтобы сообщить штабу советской дивизии, что в деревне находится баба вооружённых партизанов. Она сказала всё это дочери по-немецки в присутствии Вознесенского и Вольфа. Что же было дальше? Он мне тогда ничего не сказал, только девчоночку мы не пустили. Связали и отнесли на чердак, потом забрали провизию и ушли. Уходя, Вольф покачал головой и сказал: "Эх, старуха какая". "Что ж ты её не пристрелил?" спросил я позже, когда Вольф объяснил мне, в чём дело. "Будь она проклята", сказал Вольф. "Ей так жить недолго осталось. Её без нас с тобой Бог приберёт". Вольфу очень везло на войне. Из самых опасных положений ему удавалось уходить в совершенно невредимым. Он ни разу не был ранен, спросил я. Один только раз, сказал Вознесенский. Но зато так, что я собирался по Нефиду служить. Это не фасон для парле, как говорят французы, доктор объявил, что Саша осталась Несколько часов жизни.